Глава 7. Глеб. Ну что ж, мои дорогие, сегодня мой последний рабочий день. А уже завтра я ухожу на заслуженную пенсию, улыбаясь, сообщила она Марии Романовне в конце урока. Но как же? спросила Вика. Конец учебного года, а вы нас бросаете? Уже завтра литературу вам будет преподавать новый учитель. Не беспокойтесь, ответила она. Но на нас ЕГЭ. Как мы с новым учителем будем готовиться? Может, всё же останетесь до конца года, продолжала Вика, состроив жалостную морску. Остальные ученики поддакивали ей. Нет, мои дорогие, всё уже решено. Я бы, конечно, довела вас до конца года, но здоровье меня немного подвело, и так сложились обстоятельства, что мне необходимо им заняться, разведя руки в стороны, ответила наша учительница. Прозвенел звонок, но мы так и остались в классе, будто прибитые новостью. Наши девчонки приуныли от такого сообщения, и мы не стали их оставлять. Так неожиданно, даже заранее не предупредили, надув губы сказала Вика. Да ладно тебе, посмотрим завтра, что там за новый учитель, буркнул Антон. Да, чего ты паникуешь? спросил я, стараясь успокоить подругу. Действительно, завтра увидим, кого нам приведут. Да вам-то пофигу, а нам с Никой литру сдавать, всё не успокаивалась она. Мы с Антоном посмотрели на притихшую Веронику. Но она лишь вздохнула и пожала плечами, вытирая в глаза. Если бы я знал тогда, кого увижу в лице новой учительницы, то был бы более положительно настроен. Но я даже понятия не имел, что нас ждет. Утро сразу не задалось. Сначала у меня не сработал будильник, и когда я открыл глаза, понял, что немного проспал. Потом опоздал на автобус, но следующий пришел раньше графика, и я все же на урок не опоздал. Уже вводя в школу, услышал звонок. Но в класс успел войти раньше учителя. "Ты чего опаздываешь?" возмущённо спросила Вероника. "Забыл, что сегодня новый учитель придёт. Блин, и правда забыл. Хорошо, что успел, а то пропустил бы всё шоу", ответил я как раз когда дверь в класс открылась. К нам вошла завуч Галина Сергеевна, а за ней следом молодая девушка. Как только я увидел её лицо, сердце моё пропустило удар. Это была та самая девчонка из клуба И надежда на то, что это наша новая одноклассница, таяла с каждой секундой, и каждым словом завуча. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Как сквозь вату услышал, что её зовут Валерия Григорьевна, значит Лера. Завуч вышла, и темноволосая хрупкая красотка осталась с нами один на один. В этот день она была в очках в тонкой металлической оправе, но даже это не помешало мне узнать в ней ту самую, которую не мог забыть. Я уставился на нее, не в силах отвести взгляд. Она заерзала на своем стуле, будто чувствовала себя неуютно, и вдруг посмотрела прямо на меня, оторвав взгляд от журнала, в котором отмечала присутствующих. Внимательно на меня взглянула, но даже бровью не повела. Давай я понять, что узнала? Неужели не вспомнила? Я эти две недели почти не спал из-за нее, а она меня даже не помнит. Вот это поворот. Романов Глеб. произнесла она и окинула взглядом класс. Здесь произнес я лениво подняв руку. Она снова мазнула по мне взглядом и вернулась к перекличке. Смирнов Антон произнесла она снова глядя на нашу банду, где поднялась рука. Ее взгляд снова зацепился за меня лишь мгновение, и брови ее нахмурились, а вот мои подлетели вверх. Неужели все же помнит? Вот эта жара меня теперь ожидает в школе. Но почему именно она, она же новая училка? Неужели нельзя было мне встретить её где-то на улице? Видимо, судьба не собиралась облегчать мне жизнь. Хотел её снова найти. На, получай. И вот слышал же, что нужно правильно формулировать свои желания. Я схватился за голову и, пригнув её к парте, покачал из стороны в сторону. И куда теперь девать тягу к этой девушке? Эй, ты чего? шипнула Вероника, откнув локтем меня в бок. С ума сходишь? Угу, типа того, ответил ей и снова посмотрел на новую учительницу. Ещё раз повторю, что меня зовут Валерия Григорьевна. Если вдруг кто-то не запомнил или прослушал, заговорила она, и я понял, что её голос заводит меня ещё больше, чем вид. С каждым её словом, отдающимся у меня внутри, я понимал, что эти 2 месяца дадутся мне тяжело, и прекрасно знал, что не смогу держаться от неё подальше. Итак, Вам был задан рассказ Александра Ивановича Куприна Гранатовый браслет, проговорила она. Есть желающие пойти к доске и рассказать нам о чём это произведение? Желающих, как обычно, не нашлось. Она внимательно осмотрела притихший класс, прикусила нижнюю губу и вновь уткнулась в журнал. Раз желающих нет, значит, посмотрим, кто давно не отвечал. Она стала водить ручкой по журналу. Романов Глеб, прошу к доске. Действительно, меня давно не вызывали. Но сейчас я был рад такому совпадению. Неспешно встал со своего места и шагнул в сторону доски. Вы читали рассказ? спросила она, посмотрев на меня. Да, читал, ответил, думая, с чего начать. Этот рассказ о том, как чиновник Желтков влюбился в княгиню Веру Шейну. Несколько лет писал ей письмо. Потом отправил ей тот самый гранатовый браслет и застрелился. Хорошо, очень коротко, конечно. Хотелось бы узнать, понравился ли вам рассказ. Сняв очки, она держала их за дужку и смотрела на меня. Нет, если честно, ответил я, пожав плечами. Почему? Что именно вам показалось неправильным? Спросила она чуть зернув бровью вверх в удивлении. Всё неправильно. Например, главный герой. Он много лет был влюблен в девушку, но ничего не предпринимал. Это не по-мужски, ответил я. Ну, а что по вашему он должен был делать? спросила Валерия Григорьевна: "Действовать, если хотел добиться взаимности, или молчать, раз не набрался смелости на поступки?" Ответил я, полностью развернувшись к ней: "Ну и каким же образом он должен был действовать?" Уточнила она, видимо, не согласная с моей точкой зрения. Дарить цветы, признаваться в любви, просить её руки. Что там ещё в то время делали мужчины? Не унимался я. "И вы думаете, он добился бы своего в таком случае?" Слегка возмущённо спросила она: "Это всегда неизвестно. Но если бы все мужчины боялись проявлять свои чувства, нас с вами не было бы", всё отвечал я на её вопросы. "Вот именно. Ни вы, ни я не знаем, как бы повела себя Вера, правильно?" произнесла она, написала что-то в журнале и снова посмотрела на меня. "Спасибо, присаживайтесь. У кого-то есть другое мнение?" спросила она, уже глядя на остальных. "У меня", сказала Вероника, поднимая руку. Прошу вас, сказала она, показывая на место рядом с доской. Ветрова Вероника? кивкнула в ответ, когда выходила. Встав у доски, она посмотрела на учительницу, а потом уставилась на меня. А я считаю, что Глеб не прав. Александр Иванович, ясно дал понять, что Вера вышла замуж за богатого графа по любви, а значит, никакие поступки бедного чиновника Жолткова её не впечатлили бы. А вот спустя несколько лет чувствую её к графу остыли, и тогда романтические письма Жолткова Стали для неё отрадой поэтому узнав о его смерти она подумала что упустила самую большую любовь в жизни ответила вероника и в конце слегка сощурила глаза показывая что знает всё лучше меня я уставился в потолок и покачал головой чтобы она знала что не впечатлила меня спасибо вероника садитесь она даже улыбнулась этой вредень может кто-то ещё учительница посмотрела на класс который не особо хотел обсуждать рассказ тем более, что большая часть не открывала даже краткое содержание. Ну раз так и мнения у нас разделились, предлагаю дома написать сочинение на тему Мой взгляд на отношения Веры и Жулкова. Она встала и написала тему на доске. Запишите задание в дневник. Все зашуршали страницами, бубня возмущённо про нежелание писать сочинение, хотя большинство списывает их из интернета. Вероника с довольной физиономией внесла запись Из превосходством посмотрела на меня. Чего? шипнул я ей. Ничего. Не удостоив меня взглядом, ответила она. Хорошо. А теперь новая тема. Откройте учебники на девяносто восьмой странице. Михаил Александрович Шолохов и его роман "Поднятая целена". Она встала из-за стола, опиралась его краем бедром и скрестив ноги, стала рассказывать. Причем речь ее была не скучной. Весь класс затих. Внимая каждому слову. Михаил Александрович родился двадцать четвертого мая тысяча девятьсот пятого года в Хуторе Кружилини, столице Вешинской Донецкого округа области войска Донского. Сейчас отошелоховский район Ростовской области. Стала она рассказывать биографию Шолохова. Но я уже ни слова не слышал, лишь смотрел на нее и представлял, что мы здесь находимся одни. И она рассказывает, что там не одному. Урок пролетел слишком быстро. Валерия, попрощавшись с нами, подхватила журнал и свои вещи и направилась на выход. Я проводил её взглядом и ещё минуту пялился на дверь, не замечая ничего вокруг. "Эй, что с тобой?" спросил Антон. "А что?" нехотя оторвав взгляд от дверного проёма, спросил я. "Не знаю, зачем я пялился ей вслед, как будто от этого она вдруг вернётся в класс". Я уже два раза спросил, почему ты опоздал, но «Ну, ты меня не слышишь? заявил Антон. Да, задумался, махнув рукой ответил я. И ничего я не опоздал, вовремя пришёл. Странный ты какой-то в последнее время, сообщила мне о своих наблюдениях Вероника и выпорхнула из класса. Я пожал плечами и посмотрел на соседнюю парту, где так и остались сидеть Антон с Викой. Ника права, подтвердила Вика. Может, ему наша новая училка понравилась? – спросила она у Антона чуть пониже в голос. Она, кстати, ничего. Зря я вчера переживала. Только очень молодая. Сколько ей лет, интересно? Да выглядит она как наша ровесница. Если бы не очки и костюм, можно было смело принять ее за школьницу. Подтвердил Антон. Значит, я еще и не сошел с ума. И мои друзья тоже заметили, как молода она выглядит. А мне это только на руку. Ведь любопытная Вика с Никой. При желании ещё не такую информацию могут раздобыть